Глава тридцатая. Я посмотрела вслед тильдушке, юбка которой млекнула за поворотом. Да, красивая тут в Академии форма. Непривычная, конечно, вот такие юбки и вкладочку. Мне нашивать еще не приходилось. И длина-то ведь какая. Лодыжки даже видны. Ну, слава светлой матери, мне такое надевать и не придется. Ничего. Сегодня вечером свое, все в порядок приведу, а там с утра прямо вот к ректору отправлюсь. «А что? Буду требовать, чтобы мой сундук сюда доставили. Сколько можно в одном и том же ходить-то?» Решительно кивнула и поспешила в дом. Рыська все так же чинно сидел за столом. А вот Лаврик, вмиг опять побледневший, стоило только ему меня увидеть, вскочил и по стеночке, по стеночке стал пробираться к выходу. «Конечно, я опять завелась. Еще бы! Хуже голодной ведьмочки может быть только недовольная ведьмочка!» «И как это все называется?» Мои глаза метали молнии. Рызко прижал ушки и закрыл глаза. Но меня этим вот всем было уже не пронять. Нечего глаза закрывать, вредина великовозрастная. И что творить стал, ведьмочки своей не спросивши? Нет, ну правда. На Лаврика я и смотреть не хотела. Надо же, худенький да бледненький, а туда же. Чужим фамильярам подход нашел. «Видяан!» промолчал вдруг рыська. «Да это класково, подлизывается, значит. на кого вот, лучше съешь пирожок с яблоками и корицей, между прочим». И подвинул мне поближе тарелочку, на которой лежал одинокий, но такой ароматный пирожок. Корочка аппетитно поблескивала. Не пожалел маслица невидомый пекарь-то. «Все, как я люблю». Вздохнула да и к пирожку. Тесто таяло во рту. А начинка была вот в точь-в-точь, точь, как у бабули. Вот как такое может быть? Я задумчиво жевала пирожок и поглядела-таки на Лаврика. парнишка тотчас замер. «Да ешь ты свой пирожок, Лаврик!» Вздохнула я, оторвавшись, наконец, от вкуснятины. «Вот тоже на мою-то голову парнишка. Прям чувствую, что с тем Лавриком все непросто. А в печке, ведяночка!» Прикрыл глаза рыська. «Глянь-ка, горшочек стоит!» а тебе? О тебе, своей ведьмочке, между прочим, позаботился. От сердца, можно сказать, оторвал. Мрррр!» Я посмотрел на своего фамильяра. «Неужели картошечка с белыми грибами?» Прямо вот вырвалась у меня. Запах-то грибов все еще витал в воздухе. «Откуда? Рыська?» – строго спросила я. «А то знаю я его. Эх, фамильяр у меня, конечно, редкий. Но иной раз может залезть и в чужой пространственный карман-то. Оно, конечно, пойди, потом найди, кто был и кто взял. Только не дело это, чужое это на пользу не пойдет. Мне ли ведьмочке этого не знать? Аура будет чужая. Чисть ее потом, разбирайся. Нет, нам чужого не надо. Так ведь неужто, ведянка, ты не почувствовала, не узнала? Усы у Рыськи встопорщились, и он обиженно на меня уставился. Я прищурилась. Запах был знакомый, такой знакомый и родной. Да только откуда от бабулиной готовки взяться-то? Опять дымок? Иллюзий? Да сразу уж говори, вздохнула я. Вот все, тебе тайны-то разводить. Так, угощение это, угощение. Рыська поднял лапы поднял коготь вверх. «Дядька селай угощает!» Добавил фамильяр и отставил в сторону вылезанный до первозданной чистоты горшочек. Сразу видно, что в его горшочке было или рагу мясное, или бестроганов какой. картошечка то с грибами рыська не больно жаловал. С голодухи только если. От сердца оторвал он. Я подняла бровь. «Знакомое имя-то! Так ведь это ж домовой, который всей столовой заведует в академии!» «Ну да!» Так его называл дядька семён Только я хорошо помню, как дверь-то хлопнула, нас подгоняя из столовой той. С чего бы ему вдруг меня угощать, дай рыську? С чего бы? Я вот с подозрением посмотрела на своего фамильяра. Домовые не особо охотчи угощать чужих-то. Да что там, я не слыхала о таком. Вот своих это да, это милое дело. Рыська провел лапой, по тотчас победно устремившимся, ввысь сам — Эх, ведянка, ну что ж ты у меня за ведьмочка такая? Известное дело с чего? иль ты не видишь, что с избой-то стало? — Вижу я все. Прямо-то обиделась, честное слово. Дух дома проснулся. Родную кровь признал, да, и сделал так, как при бабуле было. — Вот. Рыська наставительно мяукнул и погладил округлившийся животик. А раз признал то и дядьки Силай удеваться некуда. Кто, как не он, тут в свое время за хозяина-то был у бабули твоей? Вот тут я рот чуть не открыла. Нет, все-таки мне еще учиться и учиться. Ну, конечно. Если этот Силай был тут при бабуле и домик меня признал, то куда домовому деваться? Я посмотрел на печку. Беленькая вся как новенькая. И в ней точно горшочек стоит. Котелок-то мой в глубине, подальше, а перед ним глиняный горшочек с чуть закопченой крышкой. Вкусный был пирожок, но его явно мало. Я решительно подошла к печке и потянулась за горшочком. Ой, я чуть не села на пол, потому что горшочек вдруг подпрыгнул и бодренько так подлетел к столу. — А неча самой ручки топачкать послышался брюзгливый голос. — Садись за стол, да ты обедай, как полагается. Чьи-то невидимые руки сняли крышечку, и я, благодарно кивнув, села на лавку. Тут же рядом с горшочком оказалась чисто вымытая ложка с вензелем академии. У стенки тихо ахнул лаврик, про которого я чуть не забыла-то. Вот что делает с голодной ведьмочкой неожиданно появившаяся еда. «Дядька Силай, а? Дядька Силай!» — протянула я. «А еще одного горшочка у вас не найдется? Тут вон парнишка голодный тоже». «Ну, адепты, напасёшься на вас!» Буркну недовольна, невидимый хозяин кухни всей Академии. И на столе появился ещё один горшочек, а рядом с ним звякнула ложка. «Благодарствуйте, дядька селай сказала я. «Садись, Лаврик, одним пирожком чай сыт не будешь. А когда ешь, так и начинай рассказывать!»